Глава десятая Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. И офицеры пришли ко мне. Когда мы вернемся домой? Наши женщины лучше женщин завоеванного оазиса. Один из них сказал мне, «Господин мой, мне снится та, которой принадлежало мое время, из которой я ссорился».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 Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге смотреть на одно и то же дерево с теми же самыми ветвями. Чтобы мало-помалу дерево открылось им. Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своем дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, кустарника и карликовых пальм. «Вы даже не представляете себе, что такое дерево!» — говорил он. «Однажды, по прихте случая, дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось на поиски свет. Человеку нужен воздух, рыбе вода, а дереву свет».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 Крона его была переполнена птицами. С зарей они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитательниц в небо. Дерево — дом, дерево — замок, опустевший до вечерней зари. Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они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 И он соглашался брать пищу из рук и его из рук кормили случалось из рук кормили газель которая с не зашла до жизни в неволе день ото дня моим воинам становилось дороже их сокровищ как радовала их солнечная шкурка шалости и голод лисенка настоятельно требующего от них усердия Они жили тщетной иллюзией, веря, что зверек нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь. Но приходил день, и лисенок, который любил только свою пустыню, убегал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб, потому что ему...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 Украсить мой замок новым отдаленным владением, чтобы, рассказывая о нем, можно было прибавить, сколько прелести придают ему зеленеющие на юге пальмы наши новые пальмовые рощи и деревни, где режут слоновую кость. Да, мы завоевали оазис. Но ни для кого он не сделался домом. И каждый теперь мечтал об одном — вернуться исчезло единое царство, оно разделилось, дробность мира затуманила его облик. Для чего нам чужой оазис? Что он нам прибавит, чем обогатит раптали они. Для чего он нам в деревне, куда мы вернемся и где проживем до старости. Он для тех, кто в нем будет жить, будет собирать инжир и стирать белье в торопливом ручье».